Глава 49, 14 мая, 17.38 по Анадырскому поясному времени, Восточно-Сибирское море. Элла расхаживала взады вперед перед телом Джейсона. Она чувствовала необходимость двигаться хотя бы для того, чтобы совладать с паникой. Такое не должно повториться снова. У нее перед глазами возникло лицо молодого русского летчика Фадея. Его тело несколько часов лежало в салоне Байкала, пока самолет летел сюда. И вот сейчас лицо Джейсона, как и тогда лицо Фадея, стало мертвенно-бледным, губы посинели, но, по крайней мере, грудь у него еще вздымалась и опускалась. Так что надежда оставалась. Опустившись рядом с Джейсоном на корточке, Анна взяла его за руку. — Вы должны испробовать что-нибудь еще, — взмолилась она, обращаясь к Харпер. Судовой врач также присела на землю рядом с Джейсоном. Амрын перенес безжизненное тело молодого программиста в пещеру из магнитного железняка и уложил в исписанный древними рунами желоб посредине. Теперь Чукча охранял вход в пещеру. «Я сделала все, что могла», — объяснила Харпер, указывая на свою раскрытую медицинскую сумку. «Когда речь идет о поражении такими сильными токсинами, все это лишь немногим лучше простой аптечки первой помощи». Если мы имеем дело с анафилактической реакцией, помог бы автоинъектор эпинефрина, а также картикостероиды. Примечание. Автоинъектор эпинефрина – медицинское устройство для введения отмеренной дозы синтетического адреналина, эпинефрина. Конец примечания. Ему нужно много жидкости, интенсивная терапия, анализ на наличие токсинов. То есть необходимо забрать его отсюда, подытожила Элла. Вздохнув, Харпер, убирая в сумку стетоскоп, высказала свое собственное краткое заключение. «И времени у нас в обрез». Анна в тревоге схватилась рукой за горло. Харпер измерила Джейсону пульс и давление. «Ему становится хуже», — сказала она. «Значит, все наши усилия были напрасны». Анна закрыла лицо руками. У Эллы не осталось сил ее успокаивать. Но Анна решила найти утешение в другом месте и поднесла руки к губам, шепча слова молитвы. Однако Элла понимала, что их усилия не были совершенно бесполезными. Физическое напряжение, движение, даже искра надежды – все это расшевелило ее, позволив мыслить отчетливо, задвинуть панику на задворке. Шумно вздохнув, ученая-ботаник мысленно представила себе затянутые испарениями сад. Ей не давала покоя эта загадка. Сад такой агрессивный, смертельно опасный, однако древние садовники регулярно снимали с него урожай. А по словам древних греков, посланцы гиперборейцев посещали дальние страны. Однако в этих рассказах не было ничего про распространение спор неведомых растений. Возможно, гиперборейцы были от природы невосприимчивы к токсичным спорам. Что вы хотите сказать? Услышав ее замечание, встрепенулась Харпер. «Пока что сама не знаю. Каким-то образом им удавалось жить рядом с этим саркофагом и не заражаться от него. В саду я обратила внимание на медные лодки. Должно быть, древние садовники плавали в них по этой горячей жиже. И еще там висели кожаные одежды, скорее всего, предназначенные для защиты кожи. Но все-таки наверняка время от времени садовников жалили эти ядовитые отростки». «Я тоже так думаю», — согласилась Харпер. «И если гиперборейцы были людьми умными, они наверняка имели под рукой противоядие. Летом на австралийских пляжах нам не дают покоя кубомедузы, способные наносить смертельные ожоги, убивающие людей. Поэтому на всех пляжах имеются стеллажи с пакетиками с уксусом, нейтрализующим действие токсина. Это позволяет спасать много человеческих жизней». Но, разумеется», — Элла тряхнула головой. «В чем дело?» – спросила Харпер. «Вспомните, гиперборейцы были умными». Элла повернулась к Анне. «Мне нужна ваша помощь. Наверное, одна я не донесу». На лице у молодой послушницы отобразилось недоумение, однако она поднялась с земли. «Что и откуда?» «Нам надо вернуться в тот адский сад», – Элла поспешила к выходу, увлекая за собой Анну. «Поторопитесь!» – крикнула им вдогонку Харпер. «У него уже начинаются судороги». Элла оглянулась. Конечности Джейсона, распростёртые на камне дергались. «Держите его, не давайте встать», — обратилась она к Амрыну. «Сделайте так, чтобы он дожил до нашего возвращения». Не дожидаясь ответа, Элла направилась к выходу, сначала быстрым шагом, затем бегом. Анна поспешила за ней. Элла не замедлила шаг, оказавшись в пещере с бурлящим грязевым источником. Обогнув его, она углубилась в тоннель, стены которого были покрыты резными изображениями лиан. Учащенно дыша, молодая женщина спешила вперед, подгоняемая страхом, но также и надеждой. Оценить расстояние до подземного сада не составляло никакого труда. С каждым шагом зловоние разлагающейся плоти становилось сильнее. Когда, наконец, от него стали слезиться глаза и накатилось чувство тошноты, впереди показался конец тоннеля. Приблизившись к выходу, Элла замедлила шаг, не собираясь опрометью выбежать на берег булькающей грязи, навстречу таящимся там опасностям. Переступив порог, ученая-ботанику устремилась влево, где на каменной площадке лежали вытащенные на берег две медные лодки. Рядом с ними висел полный комплект кожаной одежды, предназначенной для защиты садовника. Не обращая на все это внимания, Элла присела на корточки перед выстроившимися в ряд закупоренными глиняными горшками высотой около фута. Увидев их впервые, она предположила, что это примитивные кувшины с водой. Однако теперь ей хотелось надеяться, что это не так. Пододвинув один горшок, Элла попыталась вытащить пробку, однако у нее ничего не получилось. Мысленно выругавшись, она решила прибегнуть к методу Амрына. Схватив камень, молодая женщина одним ударом отбила кувшину горлышко. Оно, с оставшейся в нем пробкой, скатилось по каменной площадке в жидкую грязь. Часть содержимого горшка, зеленовато-голубая жидкость, выплеснулась на землю. Понюхав ее, Элла уловила запах, похожий на аромат масла седмичника. Черт возьми, это определенно не вода. К ней подоспела Анна. Это поможет Джейсону? Есть только один способ это выяснить. Схватив другой кувшин, Элла встряхнула его, убеждаясь в том, что он полный, и передала Анне. У нее мелькнула была мысль дать молодой послушнице второй кувшин, однако хрупкой девушке было нелегко управиться и с одним. Элла взяла второй кувшин сама, подхватив под другую руку откупоренный. «Два я как-нибудь донесу». Ей не хотелось мелочиться. Джейсону здорово досталось. Как знать, сколько противоядия ему потребуется. К сожалению, древние гиперборейцы так и не удосужились оставить на какой-нибудь стене рисунок с размерами доз. А должны были бы. «Идем!» — Элла поднялась на ноги, забирая оба кувшина. Женщины двинулись в обратный путь медленнее, поскольку были отягощены грузом. У Эллы гулко колотилось сердце. Перед глазами стояли судорожно трясущиеся конечности Джейсона, а черты его лица расплывались, превращаясь в лицо Фадея. «Мы не можем потерять еще и его». У нее мелькнула мысль бросить вскрытый горшок, облегчив свою ношу, чтобы двигаться быстрее. Но подумав немного, Элла крепче прижала горшок, понимая, что Джейсон, скорее всего, не протянет еще столько времени, сколько будет нужно для нового путешествия обратно в сад, если противоядия потребуется больше. Элла собиралась вымазать этим эликсиром ему все тело и влить в горло столько, сколько получится, пока он не начнет захлебываться. «Мне будет нужно все до последней капли». Ускоренным шагом женщины двигались вверх по тоннелю. Когда они приблизились к последнему повороту перед выходом, до них донеслись приглушенные голоса. Элла вздрогнула, со страхом решив, что они опоздали, и Харпер с Амрыном идут им навстречу, чтобы сообщить об этом. Но тут раздались крики, затем автоматные очереди и раскатистые выстрелы из ружья. Враги обнаружили наших товарищей. Элла остановилась, однако Анна шла вперед, настроенная любой ценой доставить противоядие, даже если ее схватят. Помедлив мгновение, Элла последовала за ней. Нельзя было отпускать Анну одно. Завернув за угол, женщины увидели в конце тоннеля яркий свет, озаряющий двух человек в бронежилетах. Новоприбывшие озирались по сторонам, разглядывая пещеру из магнитного железняка. Элла без труда узнала их, особенно Верзилу. Анна также их узнала. Архиерей Сычкин. Ненависть, вложенная ею в каждый слог этой фамилии, была буквально осязаема на ощупь. Это был тот самый человек, из-за которого погиб ее брат Игорь. И пусть это не Сычкин сделал смертельный выстрел, определенно в смерти Игоря он был виновен так, как если бы лично нажал на спусковой крючок. К сожалению, заметила эту ярость не одна только Элла. Ефим резко обернулся в сторону тоннеля. Он или увидел Анну, или услышал ее появление. Его покрытое шрамами лицо стало жестким, и он направил на женщин свой огромный пистолет. Элла выронила кувшин, и прежде чем тот успел упасть на землю, освободившейся рукой потянулась за пистолетом. И все-таки ее реакция оказалась слишком медленной, чего нельзя было сказать про Анну. Выхватив сигнальную ракетницу, молодая послушница выстрелила в священника и монаха. Переполненная яростью, она не смогла точно прицелиться. Ракета ударилась в пол, срекошетировала от стены и ярким красным пятном улетела в соседнюю пещеру. И все-таки этого оказалось достаточно. Ефим завопил, закрывая свое лицо, уже обезображенное старыми ожогами. Охваченный паникой при виде огненного шара, монах отшатнулся назад и потерял равновесие. Он попытался ухватиться за Сычкина, но тщетно. Сила земного притяжения прочно завладела его массивным телом. Ефим упал, по-прежнему протягивая руку к Сычкину. С губ у него сорвалось одно единственное слово, впервые нарушившее данный им обет молчания. «Папа!» После чего он рухнул головой вниз в бурлящую трясину. Своей отчаянной попыткой спастись Верзила вынудил архиерея опуститься на колени. Сычкин упал на край источника в то самое мгновение, когда монах грузно свалился в грязь. Поднявшаяся горячая волна плеснула архиерею в обращенное вверх лицо. Жутко вскрикнув, Сычкин откатился от края источника, вонзая пальцы себе в глаза и щеки. Корчась на полу, он кричал сквозь обжигающую массу, облепившую его лицо. Анна опустила ракетницу, не выказывая ни тени раскаяния, только удовлетворения. Однако, прежде чем женщины смогли двинуться дальше, из магнитной пещеры выбежал еще один человек в бронежилете. Это был одинокий русский солдат. Он потерял свою каску, все лицо у него было в крови. Однако, несмотря на панику, солдат схватил вопящего Сычкина за руку и потащил к главному тоннелю. Другой рукой солдат вскинул свой автомат и выпустил длинную очередь в сторону магнитной пещеры, не заметив двух молчаливо застывших женщин в боковом проходе. Солдат и его ноша скрылись из вида, но крики архиерея были еще долго слышны. «Пошли», — решительно промолвила Элла, выходя из тоннеля. Проходя мимо грязевого источника, она обошла стороной распростертое ничком тело, лежащее лицом в насыщенной сероводородом воде. Ее внимание привлекли шаркающие шаги. Показался Амрын, зажимающий рукой живот. Сквозь пальцы сочилась кровь. «Нас застигли врасплох», — объяснил Чукча, указывая на вход в пещеру. «Когда я пытался удержать Джейсона». Проводив женщин в пещеру, он остался у входа, прислонившись к стене. «Амрын», — пробормотала Элла, — «идите», — инженер указал на кувшин у нее в руках, и — «испробуйте свое лекарство». На полу в пещере лежали два трупа, развороченных мощными зарядами. Ружье Амрына предназначалось для того, чтобы уложить на месте огромного белого медведя, и, очевидно, с солдатами оно справилось без труда. Харпер прикрывала Джейсона своим телом, готовая защитить пациента ценой собственной жизни. При появлении женщин судовой врач поднялась на ноги. Схватив пакет с бинтами, она шагнула к Амрыну. «Я сделала ему укол диазепама, чтобы справиться с судорогами». Харпер оглянулась на Джейсона. «Больше я ничего не могу для него сделать. Пришло время вам стать врачами, а я займусь тем, кому могу помочь». Элла не стала спорить. Нужно было перебинтовать рану Амрыну. Отныне то, останется ли Джейсон жив, зависело не от них, а от гиперборейцев. Вместе с Анной Элла поспешила к молодому программисту, по-прежнему сжимая в руках кувшин с отколотым горлышком. Опустившись на колени, она вылила содержимое Джейсону на лицо, на рану на шее, затем на все тело, окрестив его этим зеленовато-голубым маслом. Не дожидаясь приказа, Анна выдернула пробку из своего горшка. «Что дальше?» «Подними ему голову», — сказала Элла, забирая у нее кувшин. Присев на корточки, молодая послушница положила плечи Джейсона себе на колени. Наклонив кувшин, Элла смочила молодому программисту губы и осторожно влила несколько капель в рот, стараясь совместить это с его выдохами. Глотательных движений не было. Опасаясь, что Джейсон захлебнется... Элла вылила ему в рот содержимое кувшина до последней капли, затем отбросила пустой сосуд в сторону. А теперь остается только молиться, что это сработает. Восприняв ее слова буквально, Анна поднесла сложенные ладони к губам и склонилась над Джейсоном. Они ждали хоть какого-нибудь знака. Элла внимательно наблюдала за Джейсоном. Сначала не было никакой реакции, затем началась легкая дрожь век и пальцев. Элла испугалась, что у парня снова начинаются судороги. Но постепенно эти движения стали более осознанными. Глаза моргнули. Ладони прижались к камню. Ноги согнулись в коленях. Казалось, Джейсон пытается выбраться из бушующей у него внутри бури токсинов. Наконец, его тело обмякло. Ноги вытянулись. Но это не было признанием поражения. Джейсон пробормотал что-то невнятное. Его глаза открылись, взгляд сосредоточился на склонённом над ним лицом Анны. «Ты очнулся?» – прошептала та. «Да я... я и не спал», – он застонал. «Всё слышал, видел почти всё». Элла поёжилась, с ужасом поняв, что таксин оказал сильное паралитическое действие, пленив беднягу в собственном теле, но не лишив его возможности воспринимать окружающий мир. «Очень больно. Жене...» Джейсон приподнял голову. «Но хуже всего эта черная жижа. Это было просто ужасно. На вкус настоящая дерь...» Ему не дал договорить громкий взрыв, затем еще один и еще. Отдельные взрывы слились в один сплошной оглушительный грохот. Элла обернулась к входу. Она узнала эти звуки. «Гранаты».